Глава шестая. Фотограф Хико Ити. На другой день, было 31 декабря, и мы с Агнес на ее яхте пошли в столицу смотреть новогодний салют, а до салюта был заявлен торжественный обед. «Подруга моя повелела, дабы явился я на борт ее корабля, одетым соответственно», Если не фраг, то костюм обязателен, а не то пообещала за борт сбросить на съедение к осадкам. — Ладно, думаю, будет тебе соответственно. И вырядился в белый смокинг. Да, есть у меня и такой прикид в шкафу, а к смокингу широкий бордовый пояс и такая же атластая бабочка на шее. Принимай, королева, графа Монте-Кристо. Я думал, Агнес встретит меня в этаком навороченном вечернем платье, в пол, на которое ушло метров тридцать-сорок бархата или органзы, но она была в брючном костюме, шелковом, явно очень дорогом, сливочного цвета, жемчуг на шее и маленькие золотые сережки, а в них тоже жемчужины. Мой вид ее удовлетворил. Оглядев меня с ног до головы, еще бы повертеться заставила, она сдержанно кивнула. Пока суть додела, до обеда еще далеко. Мы выпили по рюмочке сухой Мадеры, и хозяйка устроила для меня экскурсию. Все как полагается на дорогих яхтах, как на картинках в каталогах. Но когда мы спустились на самую нижнюю палубу, я удивился. Там должно было быть две каюты, но Агнес объединила все пространство и устроила, вот ни за что бы не догадался, фотостудию с полным фаршем, четыре разные камеры на штативах, все эти штуки от бликов, зеленые занавесы для хромакея, софиты на треногах, ком с большим монитором для обработки картинок и, конечно, всякая бутафория. Табуреты, обычные высокие, столики, вазы, книги кипой на полу в углу и другая всякая всячина. Белый кожаный диван, полукруглый, манерный и пуфы в виде камней, круглые, черные. Короче, это была профессиональная студия. Кто у тебя тут фотографией балуется? Это ты себе фотосессию устраиваешь? Зачем тебе фотоателье? Это я, Руди. Фотографией балуюсь. И скажу, у меня неплохо получается. Несколько снимков купил National Geographic. Кое-что глянец приобрел. Я даже выиграла пару конкурсов. Честное слово. Правда, за выигранными призами не явилась. Обойдусь без этих полисборников сомнительной художественной ценности. «Покажи». Она опустилась в широкое белое кресло возле стола, тоже белого, или, вернее, цвета слоновой кости. Включила комп, пощелкала мышкой, вывела на экран фотографии. Они и вправду хороши. Улицы больших городов со старинными домами и такими же старинными трамваями, деревенские прогулки с пылью и перекошенными заборами. Особенно удачными оказались морские виды, камни, прозрачная вода. Из воды высунулась голова тюленя, он смотрит прямо в камеру, то есть прямо на нас, и вроде улыбается. Или вот другой кадр. Желтая полоска пляжа. Девочка, маленькая совсем, лет трех, стоит, раскинув руки, открыв рот, смотрит вверх. К нам полубоком, а в небе над ней совсем низко. Огромная чайка. И размах ее крыльев такой же, как размах рук девчонки. Здорово! Стоп! Эту картинку я видел. На экране борт яхты или рыболовецкого суденышка. Деталей не было, поэтому не разберешь. Явно север. По воде плывут льдины. У леера стоит человек без шапки, но в теплом красном комбинезоне. Он поднял руку. За бортом выпрыгнула касатка, как по мановению человеческой руки. Это было в прошлогоднем номере, Geographic. Я сейчас напрягусь и вспомню фамилию фотографа. Фамилия вертелась где-то на окраине памяти. Хиро, Тико, черт, не вспомнить, японское что-то. И это никак не могла быть Агнес. Там была краткая справка по фотографу, и даже, кажется, его маленький портретик. — Ты сочиняешь, Агнес. Это фотка какого-то японца. Хико, что-то там. — Хико Ити. — Это я. Ну, если точнее, одна из моих ипостаси. Но там был портрет. Ты совсем не похожа на того узкоглазого человечка. — Ну, Руди, ты совсем позабыл наше ремесло. Она нажала на кнопку, вмонтированную в стол возле монитора. Буквально сразу отворилась дверь, и вошел стюард. Пожилой, в белой форме, вообще на этом судне белый цвет превалировал. «Пригласи сюда господина Ичиро, Через три минуты появился японец в одежде повара. Белая куртка, колпак, черный фартук. Он слегка поклонился, лет 30, худой, я бы сказал, костистые, высокие выступающие скулы, узкие глаза, модная короткая стрижка и ярко-сиреневый чуб. В левом ухе болтается крупная золотая серьга, как монета. Это был тот самый фотограф из журнала. Память на лица у меня с возрастом не утратилась. «Познакомься, Руди, это господин Ичеро Абе», Мой повар и по совместительству лицо известного фотографа Хико Ити. Повар еще раз коротко поклонился. «Ну, Агнес, я только руками развел. Что тут скажешь?» «Хотя нет, было что сказать. Послушай, что ж ты мне голову морочила с фотокамерой? Вон у тебя какое тут хозяйство. Бери любую и вперед». «Нет, Руди, та Соня Альфа была легкая». С ней ходить можно сколько хочешь. А попробуй потаскать на шее любую из этих. Кило три, три с половиной. Мне это уже не по... Она чуть подзависла. Может, хотела сказать не по годам, не по возрасту, но передумала. Не подходит, в общем. Эти за мной стюарт носит. Ну, или здесь, в студии снимаю. Вот, посмотри. Она открыла другую папку. С фотографиями девушек, классический глянец, макияж, вычерные позы, полуобнаженка, жонка, неясный смазанный фон боке, или наоборот, девицы по одной или парами в каких-то летних сарафанчиках, непринужденно смеющиеся на фоне луга или деревенского домика. Антураж соответственный бедоны, грабли деревянные, ящики с яблоками. Снимки были хороши. Профессиональная работа. Когда то этому сумела выучиться? Это мой Якоб. Он всегда говорил, женщина не должна работать, но женщина должна заниматься. Заниматься собой, живописью или бизнесом. Но заниматься чем-то обязательно, иначе она превратится в придаток к завтраку. Я решила заняться фотографией. Попалась мне книжка про Джулию Маргарет Камерон. Была такая мадам в Англии второй половины XIX века. Под старость со скуки занялась фотографией. Представляешь, это тогда-то. Выдержка камеры 10 минут, мокрый коллоидный процесс. То есть надо сразу обрабатывать, а то пересохнет. В общем, возня». И она, не заморачиваясь какими-то там законами, постановкой света, перспективой и патати та стала известным мастером. Ее снимки до сих пор актуальны. Ну, а я-то чем хуже? А девчонок ты где берешь? Выглядят, как фотомодели. Продолжая листать свои снимки на экране монитора, она гордо посмотрела на меня. «Фотомодели». Это девчонки с улицы, официантки, продавщицы или кассирши в супермаркетах, зачастую совершенно задрипанные в своей повседневной жизни. Но я выбираю тех, в ком есть какая-то искра. Вот это, например. Она открыла снимок. Спиной к нам, но, вывернув голову, пытаясь заглянуть себе за плечо, сидела девушка. Узкая белая спина, Очень четко очерченная, слегка изогнутая. Одно плечо закрывает подбородок и чуть приподнято. Видимая часть лица уже более мягкая, уже слегка не в фокусе. И на этом лице, почти лишенном черт, огромные черные глаза. Провалы куда-то в потусторонность. И такая тоска в этих глазах просто затягивает. Снимок был черно-белый. «Девушка из сувенирной лавки в Лиссабоне». Я зашла полюбопытствовать, а тут этот взгляд. А всего-то горе оказалось. Парень на дискотеку ушел с ее подружкой. А что получилось? Изгнанная Агарь. Или еще что-нибудь библейски величественное. Или Медея, пока она еще не начала все крушить. Согласись. Я согласился. Я взял ее холеную руку и поцеловал. «Ты мастер, Агнес!» В нашей прежней жизни она всегда была умней, изобретательней, находчивей. Поначалу я даже бесился от того, что меня переигрывает женщина. Потом смирился. А когда мы расстались, и я занялся более прогрессивным делом, то очень гордился собой. Вот я, хитрый перец, освоил новую сферу деятельности, совсем новую. Уплыл в только что открытый океан виртуальных игр, а ты, Агнес, все там же, осталась на берегу. Даже хотелось думать, что у разбитого корыта. Но теперь мы оба пенсионеры. И что? Я сижу на своем острове, общаюсь со старичом, с которым и поговорить-то не о чем. «Ну, правда, что я могу обсудить с педру, например? Его ничего, кроме бесконечных проблем многочисленных родственников, не волнует. Книг он не читает, по телеку только футбол смотрит. От великой скуки ловлю каких-то отморозков, да и то не слишком успешно». А она болтается на своем корыте по всему миру, фотографируя встречных девчонок, превращая их лица никому до этого неинтересные, шедевры, инвестирует деньги в кинотеатры и еще куда-то там. Она не скучает. — Агнес, ты опять обскакала меня. Но теперь я уже не завидую, не бешусь, подпрыгивая от азарта, не дергаюсь, чтобы обойти, оказаться или показаться самому себе более умным, хитрым, удачливым. Теперь я просто преклоняюсь. — Браво, Агнес! Обед был просто великолепен. Господин Ичаро Абе — очень хороший повар. Описывать яство не буду. Некоторые блюда, предложенные нам, знают немногие, а знатоки гастрономических утех могли бы за них пожертвовать немало. Вряд ли хоть в одном ресторане на нашем островке найдешь такой обед. Но, может, во времена императрицы Сиси... Только ей могли подавать что-то подобное. Хотя, говорят, она вовсе ничего не ела. А потом яхта встала в бухте столицы. На три стороны абсолютно черный океан. Пустой и необъятный. Он дышал и ворочался, поднимая и опуская нашу посудину на своем хребте. Четвертый — сверкающие круизники. За ними берег с городом. Огни, огни. Огни. Очень красиво. Замыкает поле зрения полукруг гор, их невидимые вершины сливаются с бездонной чернотой неба, а в небе, как отражение огней города, гирлянды звезд. Ровно в полночь, в момент смерти прошлого и рождения Нового года, начался салют. Стреляли круизники, стреляли с набережной и по всему периметру гор абсолютно синхронно вздымались высь то красные, то зеленые, то золотые, прорастающие друг из друга огненные кусты фейерверка. длилась световая симфония восемь с половиной минут. Все это время мы с Агнес молчали, стояли на палубе, опираясь на тонкие перила, держа в руках бокалы шампанского. Не знаю, что за мысли блуждали у нее в голове, а я, глядя в расцвеченную праздником ночь, думал, что это наша последняя с ней встреча, наше последнее совместное случайное дело. Больше мы не увидимся, по крайней мере, на этом свете. Не писать, не звонить друг другу не будем, незачем. И когда ее лохань прекрасная океанская яхта «Азимут-77С» уйдет отсюда, это будет наша последняя прощай. Печаль. Куда ты пойдешь отсюда? Сначала на Канары, потом Кабаверде, верде а оттуда на Барбадос. Когда уходишь? Завтра, то есть уже сегодня, часов в семь утра. Когда я проснусь, буду уже далеко отсюда. Когда я проснулся, уже давно был день, серый, ветреный, тоскливый. За окном сеялся дождик, бар внизу закрыт, на площади тишина. Начался Новый год, второй для меня на этом острове. Я спустился из квартирки и пошел к океану. На набережной пусто, городок словно вымер. Закрыты магазины, закрыты кафе и бары. Выходить на улицу совершенно ни к чему. Я смотрел на серые волны под серым небом и думал, что где-то там, между этими двумя неприветливыми стихиями, болтается белоснежная яхта, на которой уходит из моей жизни Агнес. Уходит навсегда. Но я ошибался.